Глава 5. Ночь выдалась неспокойная. Я возилась, крутилась в неуютной постели. Мне было тесно, жарко, неудобно. Меня раздражали громкие голоса, что доносились снизу. Компания молодых людей продолжала весело отдыхать. Скрип половиц, когда кто-то проходил мимо моего номера, укрытого за тонкой дверью, сводил с ума. Бусы проклятые, казалось, теперь жгут и давят. И всё это из-за того, что не могла заснуть. А лежала и думала о том, что произошло, о том, как неожиданно для самой себя оказалась в руках Торна, и ещё о том, что не против повторить наше спонтанное свидание. Только гордость не позволила вскочить посреди ночи и поскрестись в его номер с просьбой полюбить меня ещё разок. Нельзя мужикам такого показывать, просто нельзя. Они после этого, как павлины, хвосты раздвояют и ходят подбоченевшись. В общем-то, как заставила себя успокоиться, лечь поудобнее и прикрыть глаза. Но сколько бы я ни вела с собой разъяснительные беседы, всё равно на губах играла довольно мечтательная улыбка. Однако утром от веселья, улыбок и хорошего настроения не осталось и следа. Это только в мыслях хорошо быть смелой и строить коварные планы о том, как спутаешь все карты старому лорду, а на деле, когда план подходит к кульминации, когда выворачиваешь на последний виток событий, становится не по себе. Сегодня к вечеру мы должны приехать в замок. Торн передаст меня в руки старого Мойриса, и и начнётся. А я пока смутно представляю, как я ему сказать о том, что не гожусь в жёны, ибо товар чуток подпорчен. Вчера я была гораздо смелее и отважнее. Вчера мне казалось, что все проблемы исчезнут, стоит только осуществить свою гениальную задумку. И что Задумка осуществлена, а проблем, по ходу, становится еще больше. Когда Торн зашел за мной, чтобы позвать завтракать, меня неприятно полоснула его отстраненность. Кивнул сдержанно, посмотрел спокойно так, без единой эмоции, и направился вниз, даже не оглядываясь. И, по-видимому, не сомневаясь, что пойду следом. Завтракали мы с ним в полнейшей тишине. Каждый ковырялся в своей тарелке, старательно отводя взгляд в сторону. Его, наверное, как и меня, не покидало ощущение, что вчерашняя выходка выйдет нам боком. Это вчера он был уверен, что выкрутится, а сегодня поди сообразил, что встрял по самые уши. Не отмоешься. «Сегодня к вечеру приедем в замок». Наконец, — заговорил он, по-прежнему не глядя в мою сторону. «Хорошо». Кивнула, чувствуя неприятное горечь внутри. «В скором времени мне надо будет уехать по делам». «Понятно». «Ничего не понятно. Решил сбежать от греха подальше». чтоб гнев хозяина на него не обрушился, он краткой глянула на него. Спокойный, невозмутимый, уверенный. Не похож он на человека, который струсил и хочет сбежать. Может, действительно дела? Я же не знаю о нём ничего совершенно. Может, служба у него, другие поручения, жена, дети? Ё-моё, ошакальнуло куда-то в бок под рёбра. А почему бы и нет? Мужик молодой, видный, точно женским вниманием не обделён. разозлилась от этих мыслей о того, что не всё равно. С чего бы это? Я его третий день знаю. Он мне никто, просто средство для достижения цели. Вот и не за чем о нём переживать. Да, точно. Только всё равно весь день переживала мысля о том, есть ли у него кто-нибудь, вытеснили из головы все остальные переживания. Ей уже не парилось по поводу того, как меня встретит старый лорд. Как он отреагирует на приятную новость о том, что невеста не девственница. Нет, меня больше занимал Торн и его личная жизнь, до которой, казалось бы, мне вообще не должно быть никакого дела. Вечером, как он и обещал, мы добрались до замка, стоящего на высоком холме. Яркие окна верхних этажей, которые выглядывали из-за крепостных стен, приветливо манили к себе, обещая покой и уют. И я не знала, чего мне хочется больше. мчаться туда, сломя голову, чтобы наконец избавиться от проклятого снега, весь день метущего напрополую, или бежать прочь, чтобы отложить неприятные моменты на потом. Неприятные моменты не заставили себя ждать. По приезду Торн, куда ты -то исчез, просто растворился, предварительно передав меня в руки экономки Люсинды, которая отвела меня в специально подготовленную комнату, огромная, с камином, диванчиками возле него, Гигантская кровать с балдахином, своей ванной комнатой, письменным столом у окна. Как кошка, попавшая на новое место, ходила из угла в угол, всё рассматривая, изучая, аккуратно трогая. Красиво здесь. Чувствую себя сказочной принцессой, попавшей в зачарованный замок. Только вот куда-то принц дорогой пропал. Где лорд мой Рис? Осторожно поинтересовалась у девушки-служанки, которая пришла готовить меня к укосному. Если честно, думала, что старый пень встретит меня с распростёртыми объятиями прямо на крыльце, а его всё не было, словно забыл о моём существовании, а может, ему вообще никто не доложил о том, что дорогая невеста уже приехала в замок. Прибудет через 3 недели. 3 недели? Я даже подпрыгнула от неожиданности. "Да", без хитрости поведала она, пытаясь причесать меня, а я, не привыкшая к такой чрезмерной заботе, крутилась, вертелась, ни минуты не в состоянии спокойно усидеть. Известие о том, что лорда в замке нет, сразило меня. В хорошем смысле этого слова. Я почувствовала, что дышать легче становится, и проблемы отступают. Теперь у меня в запасе было целых три недели. Двадцать один день. Я успокоюсь, приду в себя, настроюсь на нужный лад и с достоинством разберусь со всеми бедами. А пока... Мне понравилось здесь всё. Абсолютно. И комната, и обстановка, и даже то, что на столе фрукты стояли, специально приготовленные для меня. Всё здорово, кроме одного. Если честно, то вечером с каким-то затаённым трепетом я ждала, что Торн появится у меня. Взгляд то и дело обращался в сторону царского ложа, навевая непристойные мысли о том, чем на нём можно заниматься. Долго, нежно, с упоением. Только Торн не появлялся ни в этот вечер, ни в следующий, ни через день. Доставив меня в замок, он просто взял и устранился, и от этого было невыносимо горько. Конечно, он свою миссию выполнил, доставил девчонку к хозяину, а дальше не его заботы. Пусть она как хочет, так дальше и выкручивается. И вроде повода для переживаний нет, подумаешь, одна ночь проведённая вместе по ошибке. Но как же неприятно внутри, аж сводит всё. И я чужая в этом месте, не знаю никого, ничего. Будущее меня пугает, как бы я ни храбрилась, не пыталась быть бойкой. Торн единственный знакомый. Да что там знакомый, почти родной на фоне всех остальных, и он меня избегает. Скинула бузу в другие руки и больше не появляется. Гад, какой же гад. Переспал и в сторону, даже не пришёл, не узнал, как я тут устроилась, как у меня дела. Скотина. 3 дня я себе места не находила, металась, заламывая руки от волнения, ждала его, только он не появлялся, и постепенно моя выдержка начала трескаться и рассыпаться на осколки. Если он не хочет идти ко мне, то я сама к нему пойду, найду его, где бы он ни прятался, и выскажу всё, что о нём думаю. С самого утра тщательно собралась, причесалась, приоделась. Теперь у меня был выбор одежды, большой выбор, полные шкафы. В первый же день ко мне пришёл портной, снял все мерки, чтобы пошить свадебное платье, а заодно и обеспечил меня новыми нарядами. платья, блузки, юбки, тёплая одежда, костюмы для верховых прогулок и охоты, бельё. Панталоны, кстати, я сразу же в сажгло в камине, добыни напоминали мне о моём позоре. Они ещё гореть не хотели сначала, почернели, оплавились, наполняя комнату едким дымом, и только потом рассыпались в пепел. Из комнаты вышла собранная, полная решимости совсем разобраться здесь и сейчас. Осталось только найти этого негодяя. Слуги, что встречались на пути, учтиво кланялись. Похоже, ни для кого не было секретом, что я невеста их лорда. Они это знали и принимали, относясь ко мне так, будто я уже была полноценной хозяйкой этого замка. Торн, как сквозь землю провалился. Я бродила по всему замку, по двору, по прилегающим территориям. Молодого темно-волосого мужчины нигде не было, не слышался его голос, его смех. Знаю, что глупо, что могу проискать его много часов подряд, но спрашивать о нём не хотелось. лучше сама, а то подумает, что жить без него не могу и пристаю ко всем с расспросами. Только самой найти его не получилось. Поэтому ближе к обеду всё-таки сдалась и обратилась с вопросами к Люсинде. Ты не видела Торна? Поинтересовалась я, глядя в окно и всеми силами изображая крайнюю степень незаинтересованности. Пусть думает, что спрашиваю просто так. Он скуке. Но он уехал в тот же вечер, когда доставил вас в замок, пояснила она, а у меня в животе сжалось всё в комок колючий. Я его тут жду, переживаю, а он свалил, без предупреждения, даже пока не сказав. В очередной раз почувствовала себя дурочкой от такого всплеска ненужных эмоций. — Куда уехал? Разве он вам не сказал? В ее голосе проскочило откровенное удивление. — Ни черта он мне не сказал, не посчитал нужным. Я же груз, который надо было просто довезти, а остальное не важно. — Нет, — сдержанно ответила, кое-как удерживая на лице маску спокойствия. Он уехал к старому лорду Мэрису. Понятно, прошептала чуть слышно, потому что голос сел, пропал. Побежал сообщать своему хозяину о том, что выполнил задание, довёз невесту почти в целости, почти. И сохранности. И так вот этот момент горько стало и противно, что, не говоря ни слова, развернулась и вышла из гостиной, не обращая внимания на экономку, удивлённо глядящую меня вслед. Какой же он, какой урод, предатель, скотина. Моему негодованию не было предела. Вырвавшись в комнату, начала нервно раздеваться, распускать красиво уложенные волосы, грубо дёргая и охая. Подумать только, дура какая. Для него старалась, а ему плевать с высокой колокольни. Всё побросала в разные стороны и забралась в постель, укрывшись с головой под одеялом. Такой несчастной я себя ещё никогда в жизни не ощущала.